Номер 20. Байка, Фрейд и курительная трубка. После долгого обсуждения символизма в психоанализе один из учеников Фрейда язвительно заметил, что трубка, которую с видимым удовольствием курит Фрейд, есть фаллический символ, а акт курения представляет собой получение орального удовлетворения, на что Фрейд невозмутимо ответил, что иногда можно просто покурить. Мораль. Не возводи правила в абсолют, чтобы не извратить саму идею. Комментарий. Как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки. Все остальное – правда. Многочисленные споры учеников Фрейда с его абсолютизациями, например, теории пансексуализма, привели к изгнанию из психоаналитической ассоциации вместе со своими сторонниками таких незаурядных и творческих личностей, как, например, Адлер, Юнг, Хорни, Кляйн, Лакан. Возведенную башню из слоновой кости Фрейд охранял ревностно. Никто не имел права критиковать его, иначе самая близкая дружба превращалась в ненависть. Первая из многочисленных размолвок, которыми было отмечено самое начало истории психоанализа, произошла между Фрейдом и Альфредом Адлером. Адлер начал развивать собственную версию психоанализа, в которой основной упор давался не на сексуальность, а на стремление к власти. Когда Адлер внезапно скончался во время проходившего в Абердене научного конгресса, Фрейд написал, «Для еврейского мальчика, вышедшего из Венского пригорода, окончить свои дни в Абердене уже само по себе карьера. Доказательство того, как далеко он зашел. Мир воистину наградил его необычайно щедро за ту услугу, которую тот ему оказал противоречи психоанализу несмотря на то что фрейду удалось изгнать адлера он так и не смог найти покоя хотя основателю психоанализа и удалось очистить общество от неверных диссидентство все еще продолжало оставаться угрозой Наибольшие подозрения у фрейда вызывал вильгем Штекель, который несмотря на свои симпатии к адлеру не захотел выйти из состава общества возможно что Ненависть, которую Фрейд испытывал к этому человеку, была следствием недостатков его собственной методики, и, наблюдая методы Штекеля, на практике он осознавал свои ошибки. Фрейд в своем гневе часто выходил за грань рационального. Если раньше он говорил о Штекеле как о «благородном человеке», то затем изменил свое отношение к нему и заявил, что стремление Штекеля неизменны и глупы. Фрейд написал письмо к Эрнесту Джонсу, в котором давал уничижительную характеристику Штекелю, называл лгуном, человеком которого невозможно хоть чему-нибудь научить, и свиньей. Он так и писал, это свинья Штекель. Фрейд не только оскорблял его, говоря, что тот отвратителен и грязен, но и, казалось, испытывал внутреннюю потребность унижать его, представляя его существом мелким и незначительным. Однажды Фрейд заявил, что по своим размерам Штекель вряд ли превышает размеры горошины. В другой раз Фрейд резко отреагировал на нескромное фанфаронство Штекеля, заявившего, что зачастую карлик, стоящий на плечах великана, видит дальше самого гиганта. Фрейд прокомментировал фразу Штекеля так. «Возможно, это и правда, только вот вошь на голове астронавта не видит абсолютно ничего». Не избежал гнева даже тот, о ком основатель психоанализа восторженно отзывался. Он самый значительный из встреченных мною. Он может оказаться тем, кого я ищу, чтобы возглавить наше движение. Карл Юнг, в 1910 году, по велению Фрейда, он стал пожизненным президентом Международной ассоциации психоаналитиков. Однако уже через три года Зигмунд публично Сказал ему Фи. Карл провинился тем, что, во-первых, не уверовал в сексуальную этиологию неврозов, во-вторых, слишком увлекся мистикой, которую рационалист Фрейд не принимал. В кабинете Зигмунта висел лозунг «работать, не философствуя». И, в-третьих, Юнг забыл упомянуть в своих лекциях по истории психоанализа имя отца-основателя, объяснив это тем, что все и так знают, кто стоял у истоков теории. Фрейд порвал не только деловые, но и личные отношения с неверным. Он константировал, трудно поддерживать дружбу при таких разногласиях. Однажды на семейном обеде он пожаловался на измену тех, кто прежде был так предан общему делу. — Твоей проблеме, Зиги, в том, — заметила ему тетушка, — что ты совсем не разбираешься в людях. Ни одна другая научная теория не преображалась в квазиполитическое движение с централизованным управлением, железной дисциплиной, цензурой, чистками, убирающими еретиков. Ни одна другая область знаний не была столь жестко привязана к открытиям основоположника, который отвергал любую критику и под страхом проклятия запрещал пересматривать фундаментальные тезисы. Раскольники называли Фрейда тираном, упрекали его в ортодоксии он же с маниакальной настойчивостью твердил, «Я вправе утверждать, что и в наши дни, когда я уже не единственный психоаналитик, никто не может знать лучше меня, что такое психоанализ». Фрейд страдал тем пороком, от которого призван был избавлять его психоанализ – подавлением. Он изгонял из сознания свои амбиции завоевателя, мира, но в то же время под маской научной школы осуществлял заветную подсознательную мечту стать властителем миссии, указывающим человечеству землю обетованную. Диапазон применения байки Коммуникативный тренинг Бизнес-консультирование Семейное консультирование Терапевтические мишени Установка долженствования